Глава третья. Чёрная полнолуния. Патрик Лорд Уоллес был самым красивым мужчиной в Пяти Королевствах. Даже сейчас, лежащий неподвижно на койке в госпитале, бледный, измученный, почти бездыханный, он был красив. Его тонкие, чёткие черты лица – Белоснежная кожа, золотистые волосы так и просились на эпичное полотно, которое я назвала бы просто и ёмко — скорбь. Скорбь была моя, и она была безгранична. До госпиталя я была в порядке, даже в неплохом настроении, потому что исполнение мечтаний обычно повышает настроение счастливца. Я стала миньоном. Это ли не повод к радости? Я и радовалась, пока тихонько потому что для полномасштабной радости мне были необходимы зрители, но радовалась. А потом меня ввели в длинный сводчатый зал, так похожий и не похожий на миньонскую казарму. Два ряда кроватей с неподвижными телами на них. Тяжелая тишина и тяжелый запах каких-то лечебных благовоний. Я замедлила шаги, рассматривая неподвижные лица своих друзей и приятелей. Эжен Ля Тре, Жан Алари, Анри Турень. Я знала их всех, имя каждого я могла назвать и называла шепотом, сглатывая слезы, а на имени Патрика они хлынули неудержимо. Если бы я послушалась тебя, дружище, если бы я осталась с вами вместо того, чтобы танцевать на балу с проклятым Габриэлом, все сложилось бы иначе, и было бы гораздо лучше, лежи я сейчас на соседней койке, такая же бездыханная. По крайней мере, тогда меня не терзала бы боль потери». Я рухнула на колени, опустив лицо, дурацкая стрела мешала, и я отбросила в сторону постылый артефакт лорда Этельбора. Братья-медикусы, поначалу отнесшиеся к моей скорби с пониманием, быстро утомились, попытались успокоить меня. Бедняга Паш тоже внес свою лепту, но все было бесполезно. «Возьмите себя в руки, лорд Шерези!» Глумливый голос заставил меня поднять голову, Надо мною стоял Гэбриэл Ван Харт. «Это все из-за тебя!» — всхлипнула я. «Ты виновен в том, что мой любимый... Друг! В том, что Патрик...» Я и раньше замечала, что стоит обвинить в своих бедах не себя, а кого-то другого, беды становятся не такими глобальными и вполне переносимыми. Ван Харт этой хитрости, видимо, не знал, потому что на его лице, по крайней мере на той половине, которую не украшал шрам, и которую мне удалось рассмотреть из своей коленопреклоненной позы, читалось недоумение. «Смертная бледь, которой вы надышались в казарме, граф, не лучшим образом повлияла на ваш ум». «Действительно, что это я? Нашла кому и что предъявить. Нас же так мало осталось, всего четверо из полутора сотен, четверо бравых миньонов нашей королевы. Я всхлипнула, теперь умильно, и обняла лорда Ванхарта под коленями». Тот, разумеется, попытался шагнуть назад и, разумеется, упал на спину, не в силах сдержать напор моих дружеских чувств. Так мы и барахтались в межкроватном пространстве, пока не были извлечены оттуда лордом Виклундом. «Совсем наш цветочек расклеился», — сокрушался великан, забрасывая меня себе на плечо. «Простите моему другу несдержанность. Старые раны. Его настроение меняется, как направление ветра». Негромко бормотал Станислав. Если бы Басти был женщиной, я бы сказал. В этом случае я бы очень удивился, сказал Ванхарт, увидев на нем адамантовую звезду. Неужели? Виклунд перехватил меня под мышками, повертел как трепичную куклу из стороны в сторону. Действительно, Айда граф, айда наш жеребчик. И мужчины заржали, неявно продолжив лошадиную тему беседы. «Поставь меня на ноги!» – велела я громко и потянула носом. «Обещаешь не драться и не лезть к окружающим с объятиями?» «И объяснить, каким образом тебе удалось разделить ложе с ее величеством?» «Драться не буду, объятия мои вам придется заслужить. А что касается вашего последнего вопроса...» Оказавшись на полу, я покачнулась на каблуках и обвела всех троих собеседников грозным взглядом. «Вынужден заметить, что считаю его недостойным мужчины и дворянина, и оставлю его без ответа». Я их пристыдила. Станислас даже покраснел и потянулся за спину к своей мандолине. Мы были у кровати Патрика. Я сокрушенно вздохнула, поправила краешек простыни на груди лорда Олиса и обратилась с вопросом к ближайшему брату Медикусу. Тот заверил, что состояние нашего друга не внушает опасений больше, чем об остальных» что уход за ним осуществляется с достаточным тщанием, что ничего сверх того, что могут предоставить ему в госпитале, больному не требуется. Брат Медикус был знакомым, именно он присутствовал при моем эпохальном аресте. Его звали Гвичи, и я уважительно обратилась к нему по имени. Брат Гвичи светло и грустно улыбнулся на это. «Маменька моя, дай ей спящее здоровье". «Всегда говорила, собственное имя, услышанное из уст человека, облеченного властью, звучит слаще музыки. Запоминает черь моя, как зовут арендодателей, слуг, кузнецов и кухарок, прачек и поветух. Так ты приобретешь власть не силы, но любви. Сейчас я заслужила пусть не любовь, но явно расположение маленького медикуса». Он тоже поправил простыню на Патрике, и я поняла, что времени теперь моему другу он будет уделять больше. О стреле я вспомнила позже, когда мы с друзьями уже покинули госпиталей. Но как вспомнила, так и забыла. Возвращаться не хотелось. Я опять разревусь, опять впаду в неистовство, а мой организм, только оправившийся от отравления, мог этого и не перенести. Я попросила разыскать от боров артефакт, встреченного в коридоре пажа, Тот поклонился в ответ, уважительно рассматривая мое левое ухо с королевским адамантом. Явно повысившийся статус графа Шерези вызывал во мне удовольствие, а тревогу, то, что настроение мое действительно болталось из стороны в сторону, как флюгер на ветру. Габриэль Ванхарт нас покинул, попрощавшись с Оливером и Станисласом, и друзья повели меня в наши покои. «Тысяча мокрых фаханов! Какой стыд!» Я вспомнила, как обнимала колени ненавистного Ванхарта и мысленно застонала. «Что за комичная нежность? И это сразу после вспышки яркой, как огонь ненависти. Почему меня так треплет? Я никогда не страдала истериками. Никогда. Я была нормальной, спокойной девой, взращенной на природе, хорошо и разнообразно вскормленной, иногда порывистой, но веселой и благодушной». Даже в эти дни, когда женщинам вроде как положено проявлять плаксивость и прочие дамские чудачества, я ничего необычного не ощущала. «Неужели...» «Мне нужно сначала посетить библиотеку», — сообщила я друзьям. «Что там тебя интересует? Древние трактаты об искусстве любви?» — напел Станислас. Я ответила ему за трещину. «Какие из сплетен о моем неожиданном возвышении успели достигнуть ваших ушей?» — Все, — сказал Виклунд, — и мы с Дорой Марцем решили не верить им. — Почему же? Некоторые из них довольно эпичны. — И противоречат друг другу, — Станислав потер затылок. — В узилище мы видели, что ты не был ранен, и когда ты успел убить Декраона? До узилища или после? — И как? — Оливер окинул критическим взглядом мою фигуру от адамантовой звезды до кончиков мягких кожаных сапог. Не с твоими данными, цветочек, людей убивать. Что за оскорбление? Убить-то ты, конечно, мог. Великан примирительно обнял меня за плечо и увлек по дорожке в сторону замковой библиотеки. Ядом, например, или зашутить до смерти. Но в бою, любезной Шерези, у тебя не было шансов. Мы же знаем, что твоя победа над здоровяком Турением. Мне захотелось расплакаться от обиды. Ох, Шерези, что-то ты неправильно понял в объяснениях феи, дающие имена. Или с арифметикой напутал, а еще опять стал называть себя в мужском роде. «Святые бубенцы! Мне нужно узнать точную дату затмения, а бессмысленные оправдания только отнимают время и путают мысли. К чему я вообще эту ерундовую беседу начал? Скажи правду, Бастиан, просто скажи правду своим друзьям». Я поразил Декраона стрелой. «Не похоже», – покачал белоснежной гривой Виклунд. «Где ты добыл лук? Или воспользовался арбалетом?» «Мне хватило руки». «Невозможно. От удара стрела бы переломилась, в ране остались бы обломки. Лорд Мармадюк позволил мне осмотреть тело. Артерия была рассечена чем-то длинным и острым. Я ставлю на стилет. К тому же удар нанесен сверху и слева». И о чем это говорит? О том, что при вашей разнице в росте до Декраону пришлось бы сидеть перед тобою на корточках. А если Басти поразил соперника в прыжке? Станислав видимо, принял в споре мою сторону. Мысли об этом вызвали быстротечный приступ умиления. «Он правша, наш цветочек», — вздохнул Оливер. «Ничего не сходится». Я выдохнула. «Хорошо, Оливер, лорд Виклунд». «Клянусь, ты узнаешь всю правду во всех подробностях, если немедленно отведешь меня в библиотеку и подождешь, пока я выясню там то, что меня в данный момент интересует». Он кивнул. «Это все? Так можно было? Просто попросить не морочить мне голову некоторое время?» «Ты уверен, что нас туда пустят?» – спросил Станислав. «А кто сможет остановить Бастиана Мартере, графа Шерези, миньона Ее Величества?» «Библиотечный служитель у дубовой конторки сначала не понял, что именно мне от него нужно». «Астрономический матрикул Ариана? Вы уверены, лорд? Может быть, ваше любопытство вызвал труд некоего Адриана Алансонского?» В названии также фигурируют звезды, а сюжет повествует о приключениях соратников спящего лорда в местах, населенных мифологическими волшебными существами. Представьте, в экспозиции лорды отвага и честь после попойки. Я, конечно, уважала низкие жанры, но четко помнила, что Патрик Олес говорил мне о своем учителе. Ариан был великим географом и астрономом, и, если уж он не подсчитал точные даты полнолуний, на других ученых-мужей надежды мало. «Благодарю вас, лорд-библиотекарь, за познавательный рассказ, смиренно перебила я служителя», чтобы не слушать продолжение скабрезной историки. Но меня интересует именно Матрикул. Ее величество требует от своих миньонов глубоких знаний. Он посмотрел на меня, я сдула солбачелку, чёлку, качнулась серьгой, привлекая его внимание к адамантовой звезде. Оливер и Станислас остались ждать нас у конторки, я же в сопровождении служителя углубилась в переплетение коридоров и коридорчиков, образованная шаткими, бесконечно высокими и длинными стеллажами. Лорд-библиотекарь добродушно пояснил мне, следуя каким принципам хранятся книги, посетовал на то, что искомый матрикул одолжить мне не сможет, а вот «Звездное путешествие» Алан выдал бы без малейших сомнений. Я вежливо отказалась, добродетельно закатив очи под самый лоб. Верхушки стеллажей терялись в высоте. Меня слегка замутило от мысли, что в любой момент они могут рухнуть, став моей пыльной могилой. Здесь собраны труды, посвященные деяниям и легендам о валонских фей, сообщили мне за очередным поворотом. Все небесные явления нашего мира связаны с ними. Коридор расширялся достаточно, чтобы хватило места на стол с письменными принадлежностями и шаткий табурет при нем. Лорд-библиотекарь сверился с огромным фолиантом, лежащим на дубовой книжной подставке. «Присаживайтесь, лорд Шерези, вам будет дозволено делать записи». По тону сказанного я догадалась, что мне только что оказали невероятную честь, поэтому изобразила лицом благоговение и благодарность. Открытого огня здесь не было, светильником служил мутноватый кристалл соли, установленный на столешнице, и зажегшиеся молочным светом, когда служитель поднес к нему ладонь. Я села на табурет, ожидая, когда мне принесут искомое. За столом недавно кто-то работал, чернильное пятно у светильника смазалось, когда я провела по нему пальцем. Прибрать за собой мой предшественник не удосужился. Я рассеянно поворошила стопку записок, видимо, черновиков. Взгляд выхватил имя Этельбора, какую-то сложную формулу, на уразумение которой — моего обрывочного образования не хватило. На другом клочке быстрыми линиями некто изобразил генеалогическое древо, плоды которого обозначались лишь инициалами, заключенную в звезду букву А с завитушками, в которых угадывался шутовской колокольчик. Все это было, конечно, любопытно, но не более того. А, это, скорее всего, Аврора, хотя бы потому, что вынесена она на дальнюю ветвь. Да и колокольчик явно указывает на близость Мармадюка. Спросить, что ли, служителя о том, кто именно сидел здесь до меня? Но лорд-библиотекарь принес матрикул, и я отвлеклась. Эпохальный труд являл собой всего шесть грязноватых кожаных листов, сшитых по корешку толстой нитью. Покойный учитель Патрика был мужем основательным и чуждым велеречивости. Список был именно списком, хотя и снабженным подробнейшими сносками. Три основных небесных тела – Лорд Солнце, Нобу, Алистер. Полнолуние происходят раз примерно в 28 дней, разделенные то одной неделей, то декадой, в зависимости от времени года и высоты Лорда нашего Солнца в Зените. Так, двойное полнолуние – затмение, двойные затмения, тройные затмения, шесть листов – двенадцать страниц, исписанных бисерными буковками. Я потянулась к стопке чистой бумаги. Нужно изобразить календарь этого года и отметить на нем полнолуние. Я углубилась в расчеты. Лорд-библиотекарь переминался у книжной подставки с ноги на ногу. «Обещаю вам быть осторожным». Попыталась я его успокоить. «Вы что-то сказали?» Он отвел взгляд откуда-то из-за моей спины. «Ах, простите, лорд Шерези, дело не в недоверии, просто в библиотеке строгие правила. Древние ценные труды мы не можем оставлять без присмотра ни на мгновение». За спиной что-то зашуршало. Я обернулась в ужасе, ожидая обрушения стеллажей. «Это в соседней секции», — служитель юркнул в коридорчик. «Продолжайте, граф, я все исправлю». Легко ему было говорить а граф покрылся холодным потом и не мог сосредоточиться, прислушиваясь, пока лорд-библиотекарь не вернулся и не заверил его, что все в порядке. Это была крыса, мой лорд. Граф прислушался к себе. Крыс он не боялся даже в своей странной истеричной ипостаси. Поэтому я кивнула и вернулась к матрикулу. К тому же работа моя близилась к завершению. Я действительно ошиблась при подсчетах, потому что изначально брала за основу астрономию, а не ту простую пасконную арифметику, которую любая ордерская девушка осваивает примерно в 14 лет. Хотя моя шаровская подруга Мари, по ее словам, познала эту премудрость в 12. С удивлением я узнала, что наши дамские неприятности связаны с темной королевой, а точнее с ее расположением на небосводе, что человеческому глазу невозможно рассмотреть все ее состояния. Ариа написал в сносках «Восемь фас луны», Связав их с особенностями женских тел, я вознесла хвалу спящему за то, что наделил он ученого мужа ясностью и простотой изложения. Я отложила перо, так, еще раз теперь на пальцах. Мое тело, тело Бастианы, всегда имело связь с пятой ипостасью нашей черной королевы, с полнолунием, и сегодня, уже сегодня она, не Бастиана, разумеется, а Нобу, начнет стареть, то есть убывать». «Полнолуние было сегодня ночью. Я его не видела из-за отраженного света другой луны, белоснежный Алистер. Что это значит? Все пропало? Ах, Илоретта! Что ж не предупредила меня обо всех этих проблемах? Ах, Бастиана! Что ж ты ее подробнее не расспросила?» Я смотрела на лист бумаги, но ничего не видела. Я нарушила условия. Я не провела ночь полнолуния у воды и без пояса. «Я буду покарана. Да что там буду? Я уже покарана. Я разговариваю сама с собой, называю себя в мужском роде, злобствую по любому поводу. Что дальше? Безумие от истерии, потеря человеческого облика, мучительная смерть? Вам нехорошо, граф? Лорд-библиотекарь, на которого я и не смотрела толком до этого, оказался молоденьким и сероглазым. У него впереди была длинная и интересная жизнь, в отличие от меня». «Может, я успею все исправить? Может, здесь, в библиотеке, в секторе, где собрана вся информация о феях, я найду способ спастись?» «Какой сегодня день?» Спросила я, просто чтобы не молчать. «Пятнадцатый», — ответил библиотекарь без запинки. Я закрыла глаза, выдохнула, мысленно вознесла хвалу спящему, открыла глаза. «Пятнадцатый, не шестнадцатый, полнолуние, сегодня ночью, сегодня!» «Благодарю вас!» «О, благодарю, любезнейший лорд!» Я вскочила с табурета, подхватила свои каракули, зашуршала ими, складывая руки перед грудью в нижайшем церемониальном поклоне. «Позвольте мне узнать ваше благородное имя, мой лорд!» «Мы всего лишь слуги в храме знаний, граф!» улыбнулся библиотекарь. «Имена и титулы нам не нужны!» Я его даже не слушала, умчавшись к своим друзьям. Мне срочно нужно было найти место, где я проведу сегодняшнюю ночь». «Так, спокойно, граф. То есть бежать-то вы можете продолжать, но вот скачущим галопом мыслям извольте придать стройность. Место. Каким оно должно быть?» «Уединенным, граф. Максимально безлюдным и тихим. Вы, как выясняется, абсолютно не готовы к таинству полнолуния, поэтому удвойте предусмотрительность. Может, перед ликом черной королевы тело бедняжки Бастианы трансформируется в нечто невообразимое?» Может, процесс доставит вам такую нечеловеческую боль, что вы не сдержите крик или стоны, а может, вас обуяет безумие, и вы отправитесь бродить по замку, подобно привидению? Значит, что? Значит, вместе должна быть дверь, и она должна закрываться на ключ, а не на внутренний засов, который вы в помешательстве вполне сможете отбросить. Эх, какая жалость, граф, что вы не рискнете посвятить в свою тайну друзей. Как было бы удобно провести обряд под присмотром кого-то сильного, вроде Оливера. Я даже замедлила шаг, но потом тряхнула челкой и покачала головой. Меня перестанут уважать, сразу и безоговорочно. Друзья прощают цветочку некоторую эксцентричность, но не простят изначального обмана. Они, Оливер со Станисласом прежде всего мужчины и дворяне, а уж потом мои друзья». «И к тому же раскрытие одной тайны повлечет за собой целую горную лавину секретов. И не всегда моих. Я предам королеву». Нашел свой партитур. Лорд Виклунд посмотрел на листок в моей руке. «Это называется матрикул». Я засунула бумагу за отворот камзола. «Да, мое любопытство удовлетворено». «И именно твое удовлетворение настолько тебя нервирует». «Цветочек, да на тебе лица нет». Станислав спрыгнул с конторки. «Ты узнал нечто ужасное. Куда теперь нам предстоит бежать в свете открывшихся тебе бездн?» Я посмотрела на Доремарца, затем на Великана. «Нет, буду молчать до последнего. Не смею настаивать, друзья, но мне хотелось бы прогуляться в сторону миньонской казармы». «Из-за денег?» «Каких еще денег?» «Которые ты зашил в свой матрас цветочек и которые, возможно, до сих пор лежат там». Если на чистоту, меня больше интересовало, смогу ли я воспользоваться сегодня ночью купальней, своим прекрасно оборудованным тайным местом, но объяснение, предложенное мне любезнейшим лордом Доре, меня устроило. Мы вышли из библиотеки. Граф Шерези с лордом Доре желали отправиться добывать мою кубышку немедленно. Лорд Виклунд возражал, обозвав нас легкомысленными мальчишками. Оказывается, тайные вылазки делаются совсем не так, как мы, легкомысленные мальчишки, себе вообразили. Никто не позволит нам фланировать через кордоны стражи в места оцепления. Сначала надо все распланировать, затем добыть пропуск, чтобы не привлекать к авантюре болтливых шутов. На дело надо выдвигаться ночью. И, воспользовавшись тайным фонарем, Я восхищен вашим опытом! перебила я лекцию по тактике, лорд Виклунд но я не собираюсь изображать лазутчика в королевском замке. Как вы предпочитаете действовать?» Оливер обиделся и тоже перешел на «вы». «Как легкомысленный мальчишка. За препирательствами мы незаметно подошли к приземистому строению». «Теперь нам предписывается спать здесь», — сказал Станислас. «В казарме пожей другого места у лорда Мармадюка для нас не нашлось?» «Эта миньонская звезда сделала вас столь разборчивым, лорд Шерези!» Оливер все еще был обижен. Требовалось срочно вернуть его расположение. «Думаю, я смогу выпросить для нас лучшие условия», — начала я примиряюще. «Давно вы здесь обитаете?» «Я рад, что вы, наконец, об этом спросили». Мы прошли коридором, здороваясь со знакомыми и незнакомыми пажами, которые сновали, как муравьи, — Миновали их комнатенки, свернули, потом еще раз. Станислав столкнул дверь, тяжелую и снабженную засовом. За ней оказалась винтовая лесенка, по которой мы поднялись гуськом. Пригнуться пришлось даже мне, что уж говорить про Виклунда, который сложился почти вдвое, чтобы преодолеть ступени. Наверху оказалось еще две двери, менее массивные. Левая была приоткрыта, туда меня и пригласили». Мы оказались в спальне с двумя вполне приличными кроватями с балдахинами из плотного льна и узкой бойницей окна, у которого стоял одежный сундук. «Здесь спим мы с лордом Доре», — сказал Оливер и присел на кровать. «А я?» «А вам, мой юный друг, придется делить спальню с лордом Ванхартом. Оливер храпит, как дикий вепрь. Станислав, кажется, хотел меня утешить. «Так давай поменяемся», — «Хорошая попытка, цветочек», – хихикнул Доромарец. «Но если выбирать, с кем ссориться, мне не хотелось бы лишиться расположения именно этого дикого вепря». «Ах так! Значит, теперь мы тут делимся на друзей и лучших друзей?» «Фаханы бесчувственные! Я не могу спать с врагом! Не могу и не буду!» «Только представив, что проведу ночь в комнате с Гэбриэлом, я покрылась испариной!» «Они же знают, что он со мной сделал, да как они могут требовать от меня, а Мармадюк!» «Хотя от него-то я привыкла ждать чего угодно!» «С некоторых пор его имя тоже в моей гипотетической книжечке врагов!» «А еще здесь нет клазета и умывальни!» — продолжал Станислав. «Так что...» «После покоев королевы блестательному лорду Шерези будет неудобно мочиться в окно!» Ядовито продолжил Виклунд. «Я покраснела». «Если вы, лорд Виклунд, решили окончательно порвать со мной дружеские связи, не стоит мелочиться. Желаете сразу вызвать меня на дуэль? Хотя о чем это я? Вы не можете вызвать на бой дворянина, находящегося выше вас по статусу, просто потому что вам этого хочется. Вам нужен повод». Меня замутило, желудок сжался, рот наполнился горькой слюной. «Что ж, извольте, тогда я вызову вас». «Графу Ширези, миньон и ее величество, повод не нужен». Я подбежала к окну, оно оказалось закрытым решеткой. Я поискала глазами умывальный таз, не обнаружила его и пискнула. «Меня сейчас вырвет!» «Станислас!» — скомандовал Оливер. Доремарец выбежал из комнаты, а великан схватил меня за плечи и потянул к себе. «Ложись!» «Да не на кровать, дурень! На пол! Боком ложись, иначе захлебнешься! Вот так, дыши!» Я дышала широко открытым ртом, чувствуя, как по щеке стекает дорожка слюны. Прибежал Станислав с медным тазом. Оливер громыхнул крышкой сундука. «Пей!» А зубы стукнулось горлышко бутылки. Теперь по щеке тек обжигающий алкоголь. Оливер ругнулся, сел на пол, положил себе на колени мою голову и принялся поить меня из бутылки, как кормилица чужого, но любимого младенчика коровьим молоком. Полегчало мне минут через десять. Или после третьей бутыли ядреного доромарского самогона, называемого почему-то эликсиром. «Давно вас отпустили?» – спросила я заплетающимся языком. Склоненное лицо Виклунда я видела, как в тумане. «В тот же день, когда тебя отвели на допрос, а обратно не вернули». Оливер приложился к бутыли, Мне было видно, как дергается его кодык, когда в великаново горло полилась огненная влага. «Мармадюк сообщил нам, что королева сделала свой выбор и что мы можем не ждать тебя в ближайшую неделю». «Он меня отравил», — я икнула. «Мармадюк, каким-то террорийским каштаном!» «А ее величество вылечило». «Надеюсь, лекарство было приятным?» Доремарец -э сидел на кровати и перебирал струны мандолины, поэтому вопрос получился напевным. «Обычным», — пожала я плечами. «Зачем?» — Оливер оттолкнул мою голову с коленей, заставляя подняться. «Зачем, лорд Шут, тебя травил?» «Проверял мою стойкость, смею предположить. По крайней мере, именно так он оправдывался перед королевой. А может, действительно хотел уморить, но потом испугался?» «Мармадюк!» — Виклунд хихикнул, как деревенская девчонка, которой сообщили о размере мужского достоинства ее кавалера более опытные товарки. «Да ему два десятка цветочков немножко прибить, разминка перед завтраком!» «Испугался!» «Значит, это действительно была проверка, и я ее прошел!» Я села прямо, поджав под себя ноги, и потянулась к бутылке. «Дай глотнуть!» «Тебе хватит!» «Не дал мне выпивки Виклунд!» «Терририйский желудь!» «Желудь, цветочек, а не каштан!» «Штука, конечно, не особо мощная!» но желудок тебе придется беречь еще месяца-два». «Ты знаешь этот яд?» «Конечно. Его ценят не за быстроту действия, а за вкус и еще за то, что он становится смертелен только при нагревании». Я вспомнила, как Мурмадюк доставал его из жаровни и меня передернуло. «А что именно лорд Шут хотел узнать?» — неожиданно спросил Станислав. Вот так всегда. Только я представлю окружающих добродушными простаками, они показывают мне фахановы рожки, намекая, что за каждой маской болвана прячется хитрый тип. Но знаете ли, за личиной цветочка ширози скрывается тоже отнюдь не полевая фиалка. То, как мне удалось победить Декраона. Я выдержала паузу и обвела присутствующих тяжелым взглядом. «В ночь пожара мне в руки попал старинный артефакт — стрела, изготовленная самим чародеем Этельбором, носящая название «Последний довод». «Ты имеешь в виду последнего канцлера?» «Именно. Последний канцлер и последний довод». «Неужели канцлер не может быть чародеем, а чародей-канцлером?» «Не отвлекайся», — велел Виклунд. «Эту твою горячечную манеру уводить разговор в бессмысленные споры мы уже прекрасно изучили». «Последний довод активируется кровью. То есть я тогда об этом не знал. Я думал, что артефакт поможет Станисласу пройти испытание в стрельбе. Ведь представьте себе, эта волшебная стрела попадает точнюхонько туда, куда пожелает выпустивший ее из лука». «Мне очень хочется рассмотреть это чудо поближе». «У тебя не было лука», — напомнил мне Оливер, «когда ты повстречал Декраона. Кстати, где это было?» На том же самом месте, где и в первый раз. Мне показалось, что из-за приоткрытой двери потянуло сквозняком. Но я продолжала быстро рассказывать. Я шел в казарму, стрела была при мне, когда мне на голову набросили мешок. Я упал, и стрела царапала мне руку. Лорд Мармадюк считает, что именно капля моей крови оживила артефакт. Да Краон хотел тебя убить или просто испугать. Теперь я об этом не узнаю, но мне показалось, что... Я быстро вздохнула и вытерла глаза тыльной стороной ладони. Слез не было. Ордерские мужчины не плачут. Дальше стрела все сделала сама. Я нашел ее неподалеку, когда выпутался из мешка. Она была в крови. Не моей. А также кровь была повсюду. Видимо, Декраон Пошел туда, где и умер. У окна казармы. Его нашли у кухонного окна. Он, скорее всего, пытался открыть ставню, и, допускаю, именно эта щель позволила выжить всем нашим пострадавшим. Я опять вздохнула. Ты вытерпел такие муки, пропел Станислас. Ах, кто бы спорил, мне не хотелось. Оливер молчал, я посмотрела, разделяет ли он восхищение мною, настрадавшимся, но встретила пустой взгляд. Великан прислушивался. Это вы, лорд Ванхарт. Спросил он довольно громко. «Я в спальне, лорд Виклонд», донеслось издалека. Паш Вансол передал для нас повеление от лорда Мармадюка предстать через час перед Королевским Советом. «Кого именно нас?» «Одну минуту, лорд». Голос приближался, сопровождаемый уверенными шагами. На пороге появился Габриэль. Перекрикиваться через переднюю несколько утомительно. Он протянул Оливеру свернутый пергамент. «Извольте сами прочесть». Я смотрела на пергамент, на Виклунда, на Тас, на решетку окна, на что угодно, только бы не встретиться взглядом с серыми глазами. Оливер прочел. «Твоя вылазка в казармы откладывается, цветочек. Перед королевским советом должны предстать все четверо. Предлагаю посетить их после отбоя». «Фахан, на ночь у меня другие планы». И, к слову, никак не связанные с соседней комнатой, где будет ночевать сероглазый Гэбриэл. Так чего я заранее испугалась? Если сегодня я справлюсь с черным полнолунием, буду пугаться завтра. Потому что если не справлюсь, бояться мне придется совсем других вещей. Испытанное облегчение, видимо, отразилось на моем лице. «Ты опять хочешь спорить, граф?» строго спросил Оливер. «Если позволите...» Протянул Ван Харт, избавляя меня от необходимости отвечать Виклунду. «Я предостерегу вас от посещения миньонских казарм». «Цветочек не боится стражи», — улыбнулся Станислав, перегнувшись и тронув пальцами мой адамант. «Дело не в страже, а в яде, господа. Смертельная бледь впиталась во все, чего коснулась. Вас не удивило, что всю вашу одежду у вас изъяли, ведь даже мандалина, лорд Доре, у вас теперь новая». Я посмотрела на инструмент Станисласа. Разница незаметна, но для меня все мандалины были, так сказать, на одно лицо. «Там настолько опасно находиться?» «Да, господа, поверьте, я первым побежал бы в купальню, где остались многие ценные для меня вещи, но не делаю этого». «Точно! Кроме всяких алхимических эликсиров, помнится, Ван Харт, тогда еще Ван Хорн, хранил в купальне массивный сундучок с монетами, и там было побольше, чем осталось в моем матрасе. Ах, какая жалость! Интересно, а за какое время золото очистится? Смогу ли я когда-нибудь получить свои деньги обратно? О чем ты думаешь, Басти? Никакое золото мира не поможет тебе, если ты не сможешь уединиться сегодня ночью». Купальни не подходит. Все, проехали и забыли». «Благодарим за совет, лорд Ван Харт Оливер поклонился. От того, что делал он это, сидя на полу, вышло слегка комично. «Мы ему последуем». «Кто выбрал нашим командиром этого терририйского болвана?» — раздраженно подумалось мне. «У некоторых присутствующих адамантовые звезды в ушах. Эти некоторые и должны командовать» но закатывать истерику при Ванхарте было совсем непристойно, поэтому я посмотрела на таз, на решетку, на сундук, потом опять на таз. «Вы, наверное, желаете переодеться перед посещением Королевского совета, господа?» Ванхарт поклонился. «Я вас оставлю. Пойдемте, граф, я покажу вам нашу спальню». «От этой нашей спальни меня кинуло бы в жар еще неделю назад». Но сейчас я была холодна, как заснеженные вершины Тирерийских гор, откуда в столицу поставляют чистейший лед и самозванных командиров. «Я предпочту остаться с друзьями, лорд Ван Харт», — ответила я Тазу. «Если зрелище обнаженных мужчин доставляет вам удовольствие», — проговорил, к сожалению, не Таз, а меченный красавчик. «Не смею вас его лишать». «Басти, не дури», — Виклунд был непреклонен. «Мы в этой коморке с доремарцем едва помещаемся». Я посмотрела на лорда Доре, тот смотрел на мандолину. Я фыркнула, поднялась на ноги, слегка покачнулась. Будь проклят, доремарский самогон, доремар и все его самогонщики, а также все две кровати, тоже с пологами. Окно чуть пошире, с разноцветным витражным стеклом. От этого моя комната смотрелась веселее и наряднее соседней, А еще здесь были ковер на полу и низенькая дверь, которую я поначалу приняла за дверцу шкафа. Вела она в нависающий надорвом клозет. Да уж, меченый красавчик знает толк в комфорте. Я осмотрела комнатушку, поморщилась и села на кровать, полок которой был отодвинут. «Простите, граф, но это мое ложе». Я опять поморщилась и, поднявшись, отдернула полок другой кровати – Она была застелена. Поверх покрывала лежали стопки белья и три новеньких с иголочки лиловых камзола. Кажется, этому цвету предстоит стать моим любимым. Я сложила одежду в пустой сундук у изножья кровати, вздохнула и присела на краешек постели, сложив руки на коленях. Делать было абсолютно нечего. Коротать время за беседой я не желала. И потому посвятила его размышлениям. Ван Хорн сидел напротив, я глаз не поднимала, поэтому мне видно было только его затянутые черным бархатом колени и руки на коленях, длинные пальцы. На мизинце правый перстень с черным гербом Ван Хартов. А любопытно, где провел роковую ночь меченый красавчик? С новым отцом или с какой-нибудь барышней, которая позволила ему забыть мои... «Прекратите думать о глупостях, граф! Желаете мстить? Мстите! Но томно вздыхать не смейте! Вам еще оправдываться из-за безобразной сцены в госпитале?» «Нет, оправдываться тоже не смейте! Вы пообещали с ним не разговаривать? Вот и молчите!» «Да, вот эти колени вы и обнимали, на которых пальцы, длинные, красивые, слегка перемазанные чернилами, как, впрочем, и ваши!» «Я посмотрела на свои руки!» Интересно, где придавался чистописанию умеченный красавчик и когда, до или после госпиталя? Здесь, в спальне, письменных принадлежностей нет, тут и стола нет за недостатком места. С чернил мои мысли перескочили на записи, я достала из-за листок и вперилась в него. Это успокаивало и помогало сосредоточиться. «Где же я проведу сегодняшнюю ночь? Где?» Я хотел бы поговорить с вами о том, что произошло несколькими часами ранее, граф. «Простите мое безобразное поведение», — сказала я гербовому персню Ван Хартов. «Моя печаль из-за плачевного состояния любимого друга лорда Олиса безмерна. Не совладав с нею, я позволил себе некий отчаянный жест, который мог быть вами неверно истолкован. Хорошо сказано. Ай да, Басти! Ай да, молодец!» «Сочувствую состоянию вашего любимого друга, граф». Мне не понравилось, как собеседник интонировал слово «любимого», и я посмотрела прямо в лицо Ван Харта, на котором, как и ожидалось, змеилась неровная глумливая усмешка. Я обязательно передам ему ваши теплые слова, мой лорд, когда сегодня пойду проведать своего любимого друга. «Вы умеете любить друзей, мой лорд». «Мои друзья достойны любви». Мы бы, наверное, еще долго склоняли на все лады любовь, но дверь тряхнула от энергичного стука. «Вы идете на совет, лорды!» «Ваши другие любимые друзья!» — кивнул на дверь Габриэль. «Не желаете открыть им дверь? А зачем вы ее запирали?» «Это сделали вы, граф!» Ван Харт пересек комнатенку в полтора шага, повернул ключ и распахнул створку. «Да, господа, простите. Лорд Шерези зачем-то запер дверь. Думаю, по привычке». Он вышел в прихожую, я кипя гневом следом. «Это он! Он, а не я! Он запер эту фаханову дверь!» Оливер, пропустивший меня вперед на лестнице, взглянул на меня и негромко хмыкнул. «Святые бубенчики! Теперь мои друзья будут думать, что я вешаюсь на меченого красавчика» а я даже доказать свою невиновность не могу, потому что начни я оправдываться, это вызовет еще больше подозрений. Мало того, что этот поганый Ванхарт разбил мое сердце, он еще топчется на осколках. Я чертыхнулась, скользнула каблуком со ступени и врезалась в спину Ванхарта, спускающегося передо мной. «Вы так порывистый граф», — громко сказал он. «Простите», — проговорила я, смачно впечатывая в его лопатку кулак. «Простите, простите, любезный лорд. Впредь я буду осторожней». Раз, два, три, семь. Семь раз мой кулак успел соприкоснуться со спиной ненавистного Ванхарта, пока мы оказались внизу. Под лестницей Ванхарт обернулся и сообщил мне, потирая плечо. «А вы довольно увесистый юноша». Он улыбался. «Мерзавец! Он потешался надо мной». Я фыркнула и гордо прошествовала к выходу. «Кажется, кто-то пытается затеять со мной очередную игру во флирт?» «Ну уж нет. Мы широзийские девушки. Не такие. А уж широзийские мужчины тоже мы. Тем более». Каким бы образом меченый красавчик не планировал использовать свой инструмент, во второй раз я на это не куплюсь. Уже во дворе я смогла рассмотреть, во что переоделись мои друзья. Их камзолы были красными камзолами претендентов – Ванхарт был в черном, неформенном, но вполне привычном для меня облачении. Я же леловым великолепием своих одежд контрастировала с ними. «Куда мы идем?» – спросила я Уливера. «В главную залу», – ответил он, посмотрев на Габриэла. «Большой королевский совет желает видеть нас там». «Туда входит много народа», – великан пожал плечами. «Об этом мы спросим любезного Ванхарта, пропел Станислас. «В Большой Королевский Совет входит больше тысячи человек», — ответил сама любезность. «Представители знати, вассалы, чиновники двора, жрецы и священники, военные, несколько десятков самых влиятельных торговцев, но вынужден вас разочаровать, лорды. Всему этому обилию важных персон нас сегодня не представят. Мы имеем честь присутствовать на так называемом «Узком Совете» который отличается от Малого Совета, он выдержал паузу. «Только местом проведения. Вместо рабочего кабинета – парадное зала. Мы увидим Ее Величество, обоих канцлеров, двух-трех министров и лорда конетабля». «Тогда зачем этот пафос?» – не выдержала я. «Ради четверки миньонов?» «Малый Королевский Совет, любезный Шерези, это обмен мнениями» целью которого является принятие какого-либо решения. В этом совете голос каждого участника важен и принимается во внимание, а в Большом совете главный голос у Ее Величества. На нем обычно сообщают готовое решение. У караула внутреннего замкового круга нас встретила стайка пажей-сопроводителей. Как-то незаметно наша группа перераспределилась, я выдвинулась на полшага вперед, Сразу за моим плечом оказался Гэбриэл, Оливер и Станислас отстали еще больше. Мы поднялись по ступеням парадного входа, вошли в сводчатую светлую залу. Мраморный разноцветный пол, придерживающие свод резные колонны, большие картины на стенах. Я ощутила трепет и благоговение. За спиной кто-то присвистнул, я раздраженно обернулась. Это был Виклунд. Лопни мои глаза. «Отчего на этот раз умер твой дядя?» «Голая леди!» Я проследила направление его указывающего перста. Лорд наш Солнце сквозь высокие окна освещал аллегорическую картину изобилия, на котором юная красавица, держащая на плече рог, из которого то самое изобилие сыпалось, демонстрировала свои прелести благодарным зрителям, ликующим пейзанам, ну и нам, стоящим по эту сторону полотна заодно». Когда я уезжала из Шерези, картина была почти закончена. Айда матушка! В этот раз она превзошла саму себя. Продать картину в королевский дворец. Это Мари Сюзет, тренькнул Станислас. Я узнаю эти прекрасные волосы и поворот головы. И эти груди. Крот слепой, груди он узнал. Так бы и врезала. Я перевела взгляд на Ванхарта. Он как раз на груди нарисованной девы не пялился. Он смотрел на меня. «У вас есть сестра, граф Шерези? А вам-то что, леди Дидиана Ван Сол уже разорвала вашу помолвку, прознав о вашем черном сердце? Или, любезный лорд, теперь в каждой даме вы видите черты человека, которого некогда обманули? Вот ради таких мгновений люди, наверное, и живут». Глядя на растерянное лицо Гэбриэла, я испытала такую ни с чем не сравнимую радость, что захотелось танцевать. «Поторопитесь!» — Мармадюк сбежал по ступеням. «Так, цветочек, две коровки спящего и одна ворона. Полный комплект». Оливер стоял как столб. Я прислушалась. Он бормотал что-то о ноготе, судьбе и спящем. «Это искусство, дубина!» — толкнула я его в плечо и фантазия прекрасного художника Консуэло Аданто. Мы ожидаем прибытия Даманского посольства, поэтому Ее Величество решило отдать центральное место Даманской картине. «Я знаю эту девушку», – пропел Станислас. «Сомневаюсь, милый Барт», – Мармадюк тряхнул хохолком. «Этой девушки в природе не существует. Цветочек тебе объяснил про фантазию художника». «Ну вот представь себе, нарисую я тебя, только с рогами. Ты же не будешь думать, что где-то существует Фахан Станислас Шарльдоре?» «Вы хотите сказать, мой лорд, — протянул Гэбриэл, — что прототипом этой девы послужил наш любимый друг Бастиан Мартере, граф Шерези?» О прототипе нужно спросить художника, но я уверен, что схожесть этой девы с нашим любимым цветочком была одной из причин того, что Ее Величество избрала для украшения именно это полотно. Мы же с вами, господа, понимаем, как Ее Величество относится к своему миньону. И он дернул меня за ухо, чтобы серьга покачнулась. Я покраснела и от интимности жеста, и от преследующих меня сегодня любимых, Гэбриэл скривился, наверное, от зависти. Станислас, вздохнув, оторвался наконец от картины. «Давайте, господа, живей!» Лорд Шут погнал нас вперед на манер пастушьей собаки. «Вас ждут великие дела!» Мармадюк остался наедине со своей королевой уже после заката. Фрейлины удалились, расчесав прекрасные волосы Авроры. Она лежала в постели, укрытая до подбородка одеялом. Шут сел у нее в ногах. «Браво, мое величество! Кажется, это должно сработать. Кто бы мог подумать, что наш новый старый канцлер Адер измыслит столь изящную авантюру?» «И к чему сейчас твой сарказм?» Королева говорила с закрытыми глазами. На лице ее величества лежала тканная маска, пропитанная лечебными травами и эликсирами фей, Ее красота требовала постоянных усилий. «Ты меня проверяешь?» «Кому угодно понятно, что эта идея показать даманским послам полторы сотни фальшивых миньонов принадлежит вовсе не Адеру». «Думаешь, это не его стиль? Думаешь, его кто-то надоумил?» «Будь у меня чуть больше сил, я надавала бы тебе тумаков, противный мальчишка. Да, это не его стиль». И да, я уверена, что старая собака не сумеет выучиться новым фокусом. И я боюсь этого твоего Габриэла, потому что не понимаю, кто он и зачем делает то, что делает. Убить его для тебя или изгнать, чтобы поднять восстание в дювали в первом случае или отложить восстание во втором? Нет уж. Я предпочту подержать его поближе к себе». «А зачем ты велела повесить изобилие у входа в парадную залу?» «Хотела позлить этого паршивца. Ненавижу, когда кто-то оказывается умнее меня. Теперь он будет думать, действительно ему мерещится Шерези во всех увиденных женщинах или у Цветочка есть сестра-близнец». Он быстро обо всем догадается, Аврора. «Нет, милый, не догадается. Колдовство фей так не работает». Это не только трансформация, не только иллюзия. Любому смотрящему на графа не может прийти в голову мысль, что он не мужчина. Просто не может, а если придет, разум будет ее отвергать с ужасом или отвращением». Шут закинул ногу на ногу, покачал остроносым башмаком. «Пожалуй, ты права. Я постоянно пытаюсь увидеть в юном миньоне женщину и постоянно терплю неудачу». «Ну так подойди сейчас к изобилию и удовлетвори свое любопытство!» «Так это точно она!» — хохотнул Мармадюк. Гладкая, чуть смугловатая кожа, яркие вишневые глаза и такие же яркие волосы, точеные плечи, тяжелые груди королева перечисляла монотонным страстным шепотом, на последнем слове сорвав с лица маску и, прямо посмотрев на шута, расхохоталась. «Ты попался, милый!» «Я знала, никак не могла понять твоей эскопады с террорийским желудем. А потом меня осенило, ты отравил Шерези, чтобы он, нет, она, возненавидела тебя, чтобы сбегала, чтобы у тебя не было ни единого шанса в нее влюбиться». Подвижное лицо Шута выразило потрясение. «Леди Сорента не заметила под твоей подушкой любовного романчика», Главной фрейли не следует аккуратнее относиться к тому, что ее госпожа читает. «Тили-тили-тесто!» – проказливо пропело ее величество. «Твои фантазии, моя милая!» «О, говори-говори! Каждое твое слово будет восприниматься мною жалкой попыткой оправдаться. Твой миньон, между прочим, стремился побеседовать с тобой наедине сразу после королевского совета. «И почему его ко мне не привели?» потому что во дворце существует некий протокол, которому обязаны следовать все его обитатели». Противным голоском леди Сорренты возвестил шут. «И нельзя просто так приблизиться к королеве Ордерской». «Какая жалость!» – протянула Аврора. «Надеюсь, у моей Шерези не произошло ничего такого, что не могло бы подождать. Сейчас уже поздно, а утром, дорогой, вели привезти цветочка Шерези ко мне». Пусть он поприсутствует во время утреннего туалета. А если главная Фрейлина будет возражать, скажи ей что-нибудь обидное, например, что нынешнее черная полнолуние не лучшим образом сказалось на ее добронравии. Или что королева желает видеть утром молодые красивые лица. Можно сослаться в этом на тебя? Ни в коем случае. Именно мне придется утешать леди Соренто, когда противный лорд Мармадюк доведет ее до слез. Обычное дело, в притворном сокрушении вздохнул Шут. Один из нас должен разыграть плохиша, чтобы другой оставался добрейшей королевой. Сразу после Королевского совета Габриэль Ван Харт отправился в библиотеку. Был он тут за всегда тем, и, пользуясь некими своими личными возможностями, никогда не пользовался ни парадным входом, ни пропусками для посещения библиотеки предназначенными. Как все прошло, лорд-библиотекарь отделился от конторки подобно бесплотному духу. В холодном свете соляных светильников его классическая одеволейская внешность была особенно заметна. Острые скулы, широко расставленные серые глаза с рыжеватыми бровями – Прямой длинный нос. «Ты ждал меня, Ван Фрис». Габриэл подошел к конторке и выложил что-то на столешницу. Все прошло подозрительно неплохо. Предложение моего достойного отца, лорда Ван Харта, встретило одобрение Королевского Совета. «А наш другой канцлер?» Он тоже не был против. «Это-то и подозрительно. Ван Хорн всегда отличался излишней порывистостью. О чем же говорит нам его поведение?» о том, что у него есть план, иначе он не применил бы щелкнуть по носу своего Шурина и новоиспеченного племянника заодно. Ты бы видел, какую дивную пантомиму он там отыграл. Гэбриэл придвинул светильник и открыл футляр, рассматривая его содержимое. В ней, в этой пантомиме, было все. Скорбь преданного отца, добродушное покровительство, тихая грусть, болезненная слабость, Он публично попросил ее величество о должности в любом дипломатическом посольстве, так как находиться при дворе ему невозможно. Однако... И в скорости мы сможем поразмышлять о том, какую интригу он намеревается провернуть. Пальцы Габриэла скользнули в футляр и извлекли оттуда обычную стрелу. Что это? Артефакт Этельбора. Того самого чародея, о котором мы говорили с тобой, когда явление в библиотеку цветочка Шерези прервало нашу беседу. Что он может? Надеюсь, твой вопрос касается артефакта, а не графа, потому что возможности последнего мне неведомы. Эта стрела носит название «Последний довод», и, по словам его владельца, может спасти его жизнь. А владелец — тот самый цветочек. «Ты украл его стрелу!» «Стойдитесь, лорд Ванфрис!» Криво улыбнулся Ванхарт. Воровство недостойно дворянина. Мальчишка выбросил ее во время истерики. Пажи разыскали пропажу. И, разумеется, так как большая часть королевских пажей происходит из Дювали, а не из других ордерских провинций, принесли ее мне». «А так как все, что касается канцлера Этельбора, вызывает твой интерес, ты решил ее придержать?» «Именно. Может быть, в какой-то момент она мне понадобится. Если Шерези устроит скандал или предпримет поиски, я ее, конечно же, верну. Но пока...» «Кстати, Ван Фрис, ты выяснил, зачем юному миньону Ее величество понадобился астрономический матрикул? Что в нем такого?» Пока я прятался за стеллажами, до меня доносились даже рыдания. «Шерези очень чувствительный юноша», — хмыкнул лорд-библиотекарь. «Наверное, это его качество привлекло сердце ее величества». «Нет, я не узнал. Если желаешь, я дам тебе матрикул немедленно». «Не к спеху. Сегодня я хочу закончить с генеалогическим древом новейшей династии». «Как тебе будет угодно». Гэбриэл работал до полуночи. Колокол, возвестивший отбой в 10 вечера, он проигнорировал, а полуночный во внимание принял. Спать нужно всем, даже дивалийским принцам, радеющим о благе будущих подданных. Он загасил светильники. Ван Фрис его покинул двумя часами ранее, поэтому Габриэль запер дверь черного хода своим ключом и, не скрываясь, прошествовал к пажеским казармам. Несмотря на отбой, жизнь внутреннего замка кипела, До юноши доносились отдаленные звуки застолий, музицирование, жаркие вздохи из-за перегородки сеновала. Повстречался ему и ночной караул, проверивший его пропуск. Канцлер Ван Харт жил во дворце и, разумеется, выдал своему сыну пластину, дозволяющую перемещение внутри замка. В казарме было тихо. Негласная традиция уважала право уставших пажей на отдых и сон. Габриэль поднялся по винтовой лестнице, Покачал головой, заслышав громогласный храп лорда Виклунда из-за левой двери. Толкнул правую и, присев на свою постель, устало вытянул ноги. Полок кровати цветочка был задвинут. Бастиан Мартера Шерези. А ведь действительно, сходство его с аллегорической девой на доманской картине заставило сердце Ванхарта биться чуть чаще. Неужели проклятие юного графа сработало? И теперь в каждой встречной женщине... Габриэл будет видеть его черты. Или где-то в далекой домании есть дева с такими же пурпурными волосами и густыми изогнутыми бровями, улыбки которой столь же светлы, а глаза полны такой же неги. «Явился меченый красавчик!» — донеслось из-за «Дверь закрой! Дует!» Ван Харт похолодел, голос был абсолютно мужским не похожим на ломкий тенор Шерези.